Разнообразие тренировок. Не менее важно в тренировочном процессе, чем правильно подобранная форма, разнообразие. Что я имею в виду? Очень многие выбирают какие-то упражнения для себя и годами делают одно и то же. Это мало того, что скучно, и такой подход отбивает желание лишний раз потренироваться, это к тому же малопродуктивно, потому что наше тело очень быстро привыкает к определенным видам нагрузок, и ты не получаешь уже той отдачи, которая была в начале тренировочного процесса. Пользоваться одной и той же программой можно не более двух с половиной месяцев. Тренироваться дольше результативно при условии правильной смены весов, количество подходов и повторов. Но существуют и другие тонкости, которые нужно учитывать в процессе тренировки, если ты хочешь получать большую отдачу от тренировочного процесса. У всех, кто тренируется регулярно и достаточно давно, есть определенные упражнения, которые они нежно любят и на которые их мышцы реагируют Но чтобы избежать в тренировках плато, необходимо варианты выполнения упражнений периодически менять. Если это делать с умом, застой в тренировочном процессе тебе точно не грозит. Изменения могут быть не кардинальными. Разные ширина хвата, положение корпуса, геометрия движения, амплитуда позволят тебе прорабатывать все пучки мышц получать максимальную отдачу. Что касается приседаний, жимов ногами и тяг, постоянно экспериментируй с шириной постановки ног, положением носков. Прорабатывая пекторальные грудь. Помимо ширины хвата, меняй амплитуду движения, опуская гриф на верхнюю или среднюю часть груди, на нижнюю девочкам не стоит. Меняй угол наклона скамьи У самого простого упражнения жима лёжа могут быть десятки вариантов его проработки, и этим не стоит пренебрегать. Меняй варианты выполнения всех упражнений. Амплитуда может быть полной, одна вторая, три четверти. Любое упражнение можно выполнять с постоянным или частичным напряжением мышцы. Если ты постоянно работаешь на мышцы рук, сидя на скамье или стоя, периодически переходи на блок и так далее. Хочешь усложнить тренировку, добавляй упражнения на баланс. Очень круто делать тяги лежа на боку, отжиматься, используя набивные мячи. Вариантов действительно сотни. Чем креативнее, в хорошем смысле, ты будешь на тренировках, тем эффективнее и интереснее для тебя будет тренировочный процесс. Скука точно не грозит, да и мышцы всеобъемлюще прорабатываются. Давай периодически своим мышцам хорошую встряску. Результат не заставит себя ждать.